Спал хотя и не очень естественным сном телохранитель Вальготно раскинувшийся на кресле в гостиной Кималя Губаевича Серазидинова Катилось по московскому проспекту неприметное мива Конец третьей части Часть четвёртая Заполнение пустоты Выездное заседание В больнице, куда отвезла плещеева скорая, именно так всё и обстояло. Пересекая просторный вестибюль, Пиновская чуть не налетела на Андрея Журбу, шедшего ей навстречу во главе полувзвода верных сподвижников. Видимо, гидовцам удалось наконец выжить их из лечебного заведения, уговорив не пугать язвенников и сердечников. День добрый, Марина Викторовна. Вежливо поприветствовался Тихвинский лидер. Спешу сообщить, что у любимого всеми нами Сергея Петровича температура 37,4. Стол был нормальный. Пиновский, как всегда, белый верх, тёмный низ, кружевная крахмальная грудка, чопорно кивнул в ответ. Здравствуйте, Андрей. Спасибо большое. о про себя хмыкнула. Вот бы все бандиты были такие воспитанные и да образованные. Сплошное удовольствие было бы с ними дела иметь. Журбав, впрочем, искренне оскорбился бы, назови кто его бандитом. Какая ещё банда? Знать не желаем никакой банды. На худой конец частная силовая структура, а вообще неформальное объединение. Спортивный зал, джипы, общие интересы, имеем право, имеем. Вестибюль был двусветный, и сквозь окошко в противоположной стене Марина Викторовна видела Катю, гулявшую по больничному садику со Степашкой. Катя была в форменном комбинезоне с гидовскими нашивками. чтобы самодеятельные борцы за чистоту не пытались гнать её собачницу за ворота. Пиновская сдала плащ в гардероб и пошла к лестнице. В больнице было несколько лифтов, но пользоваться ими она сочла ниже своего достоинства. Лифты это для больных. Когда она поднялась на второй этаж, где помещался рентген, И как раз проходила мимо раздвижных металлических створок, молоденькая медсестра подкатила туда же кресло-каталку, сидявшей в нём совершенно зелёной девицы. Медсестра, очевидно, только начинала работать, и у неё ещё не всё получалось. Кресло стукалось и стукалось правым колесом в обрамлении двери, сестричка сердито краснела, Больная обречённой молча вздрагивала при каждом тычке. Когда же кресло наконец удалось зарулить, возникло непреодолимое препятствие в виде сантиметрового порожка перед кабиной. Мне никак сдалась наконец медсестра. Больная по-прежнему молча слезла с кресла и прижав ладонью сведённый коликой бок, второй рукой подскочила у прямое кресло. Кабина закрылась, лифт тронулся. Как она укол делает интересный, подумала Спиновская. Наверное, долго-долго примеривается, а потом как вилкой в сосиску медленно. На площадке четвёртого урологического этажа нервно курила полная дама. И изики, и фаршированная индейка И маринованные грибочки с воодушевлением рассказывала ей посетительница. Марина Викторовна невольно прислушалась и поняла, что речь шла о свадьбе, на которой больной не довелось побывать из-за приступа. А какой поштет златочка приготовила? Языки-то чьи? жадно перебила почтчница. Свиные ли, говяжьи? Тут на площадке становился лифт. И юная медсестричка задним ходом вытянула из него кресло все с той же окончательно позеленевшей девицей. Не то лифты здесь были такие уж медленные, не то опять что-то напутала и покатала безропотную подопечную вверх вниз.